Глава двадцать два. Рустам молчал пару минут, переваривая услышанное. Думал, что встреча преподнесет сюрприз, но вот такого не мог даже представить. Он напрасно пытался понять, что творится в голове девушки. Она на полном серьезе считает прыжки из постели сына в кровать отца нормой? Проще всего объяснить очередным хитрым планом Антона. «Решил преподнести отцу двойной подарок? Есть предел подлости единственного наследника?» Он хохотнул собственным мыслям. «Мальчик решил подарить отцу своего сына?» «Вы долго придумывали этот план?» Он отказывался верить в реальность происходящего. «Кто вы? Какой план?» Неподдельное недоумение в голубых глазах казалось правдивым. И тут пришло озарение. Меньше всего Антону нужен конкурент на состояние отца. Катя, а почему вы ничего не сказали папе ребенка? Он имеет на это полное право. Удивляла полная уверенность в глазах Гости. Это не спонтанное решение, принятое после посещения гинеколога. Я говорила, Антон не станет хорошим родителем. И что на это сказать? То есть вы пришли продать беременность его отцу? Катя выпрямила спину. Ума пока меньше, чем хитрости. Почему продать? Она взглянула на сестру. Искала поддержки после всего, что сделала с Евой. Уверена, что та все простит. Рустам содрогнулся. Настолько на душе стало мерзко. А как иначе назвать то, что сейчас происходит? очередной подлостью и предательством. Ева швырнула салфетку в тарелку и встала из-за стола. Она сверлила сестру глазами. Рустам с удивлением откинулся на спинку стула. Он впервые наблюдал гнев голубоглазки. Даже почувствовал гордость, что та показала зубки. «Не получилось забрать у меня родного отца, жениха? Решила заняться мужчиной?» Не надоело пытаться занять моё место? Катя тоже встала. Неподдельное возмущение с ненавистью в глазах. Маски сброшены. Это я хочу занять твоё место. Ты уже забрала всё, что должно было стать моим. Мама могла родить первой меня. Богатый американец должен был стать моим отцом. Я влюбилась в Антона так, что крыша слетела, в рот заглядывала, из трусов от счастья выпрыгивала. Где он и кто я? Ева хмыкнула. Сама навсегда получила прививку от смазливых мажорчиков. Сочувствую, пока не рассказала о сестренке и ее богатом отце. Меня он трахал, а на тебе собрался жениться. Пусть из-за денег отца... «Но на тебе!» В душе поднималась буря. «Использовать сестру, чтобы добраться до чужих денег? Насколько нужно быть беспринципной?» «Не я, так нашлась бы другая. Не будешь болтать лишнего». «При чем тут Рустам?» Она прикрыла ладонью рот. «Все тот же принцип стать богатой за чужой счет. Я замуж хочу!» за надежного человека. Рустам, наблюдавший за лицом голубоглазки, горько усмехнулся. Кажется, ту накрыло прозрение. Пухлые губы дрожали, в глазах полных слез затравленное выражение. Второй раз осознать, что жила в полной лжи, непросто. Разве что мать любила ее по-настоящему. Когда-то это должно было случиться. Для этого надо самой надежной быть. Спасибо за предложение, но женюсь я на той, что люблю. И это не вы. Он встал. Предложение, озвученное мною ранее, принимаете или... Презрительный взгляд сверху. Чему Катя сможет научить внука? А что мне делать? Она сникла. План, казавшийся идеальным провалился. Придется обращаться к Антону. Рустам отправился в холл, на ходу предложив. — Одевайтесь, отвезу вас. Катя с недоумением смотрела на врача. — Куда? — В Москву. Оказаться в квартире без еды не прельщало. Она бросила взгляд на стол, заполненный едой. На Ларису, переминающуюся с ноги на ногу. — Здесь за тебя все сделают. Утром накормят завтраком, а может, и на обед оставят, или вовсе рустам передумает выдворять из дома. Повезло Евке оказаться в его руках. Катя с трудом сдерживала гнев. Как всегда, все самое сладкое достается недотроги. Прямо сейчас она кивнула на темноту за стеклянной стеной. Уже поздно, я хочу спать! а туда добираться на машине не меньше часа. Давайте завтра». Он остановился у двери. Невозмутимый взгляд человека, не привыкшего менять решений. И постучал пальцем по циферблату дорогих часов. «Жду через пять минут в машине. Ночевать будете на новом месте. Мой дом не гостиница. Но Евка же живет здесь». Катя чуть не топала ногами. Успев позабыть, по чьей вине, сестра оказалась у врача. Рустам усмехался, наблюдая за перекошенным лицом, сейчас совершенно не похожей на голубоглазку родственницы. Истериками его не пробить. И будет жить, сколько захочет. И есть то, что ты не сможешь отнять у сестры. Врач сделал паузу, оглянувшись на Еву. «Родного отца, мой дом и меня». Она смотрела широко раскрытыми глазами, поблагодарив взглядом за очередную поддержку и правильное решение. Не смогла бы спать, ожидая от сестры подлости в любой момент. Та теперь долго не успокоится, добиваясь поставленной цели. Рустам подмигнул. Она застеснялась. Румянец постепенно окрашивал щеки в пунцовый цвет. Сердце колотилось. От счастья? От Кати не осталась незамеченная теплота между врачом и сестрой. Оставалось только завидовать. Последняя попытка. Там в холодильнике мышь повесилась. А мне сейчас необходимо хорошо питаться, правильными продуктами. Не удалось. Так в чем проблема? Заедем по дороге в азбуку вкуса. Рустам скрылся в холле. Оставалось идти следом. Катя остановилась на пороге, на прощание зло выплюнув. «Не радуйся, что все идет по-твоему. Ситуация может поменяться в один момент. Я всегда отнимала у тебя то, что хотела. И стану зариповой. Чего бы мне это не стоило?» Ева почувствовала облегчение. Словно выпила пилюлю прозрения. «Горький хинин неприятен, но необходим для лечения». Ужасное послевкусие разочарования лечило душу. Она усмехнулась, глядя в глаза полные злобы. «Антон тоже зарипов. Желаю удачи!» Катя фыркнула. «Он мне больше не нужен». Не после того, как познакомилась с его отцом вживую. Ева видела перед собой блестящие голубые глаза лисицы, совсем как в детстве, когда дрались за игрушки. Осталось ей закричать «Папа!» И тот примчится на помощь любимице. Только больше не прокатит. Она чувствовала, в душе растет нечто ранее незнакомое, намного значимее, чем благодарность. Любовь к Антону бледнела на фоне новых ощущений. Делиться этим с сестрой она не намерена. «Рустама, я тебе не отдам!» Катя не сдавалась. «Это посмотрим!» Я знаю про тебя намного больше, чем ты сама. Жди большого сюрприза. Она ушла. Хлопнула входная дверь. Ева слышала, что автомобиль Рустама выехал за ворота. Но никак не решалась выйти из комнаты, где четко слышался запах его парфюма. Любимого вина. Он обволакивал теплом. Нежно касался лица, волос, кожи. Она вздрогнула, совсем забыв, что в столовой находится не одна. — Не переживай, девочка! — Лариса убирала со стола. — Я знаю Рустама много лет. Он не клюет на малолетних стерв. Только зрелая красота с опытом. А в тебе нашел то, чего давно не видит в окружающих женщинах. Она ласково улыбнулась. — Иди спать. Рано утром на работу. А он? Ему для сна хватает пяти часов. Смартфон пищал, принимая новые сообщения. Хватило одного взгляда на экран, чтобы потерять к ним интерес. Антон не желал униматься. Они с Катей идеально подходили друг к другу.